Глава 12. Изначально душа небожителя это чистая сила без воли и личности. Это оружие и способности не более того. Но к ней всегда привязана душа предыдущего владельца, который владел этой силой вместе с его личностью, памятью и волей. Когда небожитель умирает, душа его предшественника обретает покой и исчезает а душа умершего прирастает к этой силе и ждет нового носителя. Таков цикл. Но некоторые из них не хотят исчезать. Они подавляют душу нового хозяина, чтобы после смерти исчез он, а они. И тогда у них появится шанс снова провернуть этот фокус с очередным владельцем. Ян Варга. Природа небожителя. Ян Варга. 725-811-й. Правитель Аграни, герой империи, небожитель. Один из самых преданных сторонников династии Громовых во время Второй Гражданской войны. Получил тяжелые увечья в боях, но продолжал сражаться до самой победы. После войны восстанавливал экономику огрании, создал Нерскую промышленную зону, крупнейший производственный комплекс в мире. Изучал феномен небожителей, оплачивал многочисленные исследования на эту тему, Автор монографии «Природа небожителя». Имперская энциклопедия. Новое издание 870 -го года. «Я не хотел начинать разговор с такого». Вальяжным голосом начал Крыс, он же капитан Райгер из императорской охранки. «Но у нас остались вопросы, господин капитан Климов. Так уж вышло, и нам нужно их решить, чтобы двигаться дальше». «Так давай решать, раз пришел. И ты мне еще должен ответить, на каком основании дезертировал. У меня был приказ уйти, и я отправил помощь, хотя на это приказа не было». Он подошел ближе к столу. Под курткой у него была видна кобура, из которой торчала рифленая рукоять пистолета. Дверь он оставил открытой, в коридоре кто-то был. Я кого-то слышал. Крыс посмотрел на книги, лежавшие на столе. «Природа небожителя?» Он взял тонкую брошюру. «Серьезный трот «Я уже немного полистал», — сказал я. «Так зачем пришел?» Кто-то точно был в коридоре. Я слышал шаги, чье-то дыхание, звук, когда скрипят кожаные куртки. И это точно не те два контрразведчика. Те как раз вернулись в машину, я слышал их голоса снаружи. Крыс явился не один. И я уже замечал, что мой слух изменился. Я слышал куда лучше, чем раньше. А крыс хитер. Того пацана из второго батальона он почти не напоминал. Более взрослый, опасный, но все же чувствовалась какая-то неуверенность. «У тебя проблемы», — медленно проговорил он. «Но не у меня», — сказал я. «А у вас всех». «Капитан», — крыс усмехнулся, — «в твоем положении...» Я пристально посмотрел на дверь за его спиной. Бах! Дверь громко захлопнулась, а ключ повернулся в замке. Райгер вздрогнул и повернулся. Это было краткое усилие, да и ключ не висел в воздухе, а уже был вставлен в скважину. Надо было только повернуть его, не касаясь. Крыс посмотрел туда, потом на меня и потянулся к кобуре. Тонкая книжка о небожителях упала на ковер. Но его пистолет вылетел из кобуры и прыгнул ко мне в руки. Модный М-11 из империи Дискрем, зарядный с очень толстой рукояткой с вырезом под пальцы. Я снял оружие с предохранителя и поднял, направив на крыса. Снаружи начали стучаться. «Пусть ведут себя потише», — приказал я. «Или мои бойцы услышат и перестреляют там всех». «Тогда вас всех обвинят в измене», — проговорил Райгер. Охмылка с его лица исчезла. «Или я вас сам прихлопну», — продолжил я. «Я уже научился всем этим пользоваться. А потом скажу, что вы заговорщики и шпионы. А ведь так оно и есть, скорее всего. Да и ты что, крыс, обвинишь в измене тех, с кем недавно сражался плечом к плечу? Ты же был с моими бойцами, вместе с ними дрался. Хватит духа». «Дело не в этом», — сказал он, сбавив голос. «Именно в этом. Вели им уйти». «На улицу!» — рявкнул крыс серьезным командным голосом. «Ждите меня там!» Ему не восемнадцать, а примерно двадцать пять, а то и больше. Он хорошо маскировался под совсем молодого, строя глупое выражение лица. Но теперь притворяться смысла не было. Я показал ему на стул. «Садись. Постою», — отрезал он. «Садись». Послал мысленный толчок, и он отшатнулся, держась за грудь. Толкнул его легко, небольшим усилием, и не показал, что это все утомляло. Ему это знать не надо, но он понимает, что это за силы и откуда они. Ведь другой человек уже бы таращил глаза, не понимая, что происходит. Он сел. Я демонстративно положил пистолет на стол, чтобы посмотреть, потянется ли он за ним, а сам нагнулся за упавшей книжкой. Крыс не кинулся за оружием. Смотрел на меня, решил не рисковать. Значит, сохранить себе свои торчащие зубы. Хорошая вещь это природа небожителя, значит. Я положил книгу себе на колени. Уже почитал начало в библиотеке. Обложка тонкая и мягкая, белая, с печатью университета, но какого именно разобрать сложно. Это совсем небольшая брошюра без твердого переплета. Я немного листал ее в библиотеке, и там наткнулся на кое-что полезное. Не помню точно, но фраза зацепила, и это может пригодиться. Здесь все кратко, и текст не такой сложный, как у профессора Дейра. Насколько я понимал, весь его многотомник, если убрать воду и витьеватые фразы, спокойно умещался в эту тонкую книжку. Автор Ян Варга. И если я не путаю, это прадед майора Станислава Варга, того штабиста, который сегодня воевал с нами. «Ну, давай поговорим». Я поднялся и опёрся на стол, положив книжку перед собой. «Капитан Райгер из императорской охранки. Он же Алексей по прозвищу Крыс из имперского десанта». «О чём? Просто у тебя такое положение, капитан, что...» «Это у тебя оно плачевное», — сказал я. «Я боевой офицер, а ты чиновник из столицы, один и без оружия. Хотя какие-то навыки есть, раз внедрился успешно и никто не заподозрил». «У меня есть время. Я посмотрел на часы. Поэтому давай сначала. Ты искал ту свечу, и от того, что ты скажешь, зависит все». Какое-то время он молчал, прикидывая шансы, но у них явно что-то пошло не так, вид у него слишком неуверенный. Вот и заговорил. Не в том он положении, чтобы спорить. «Мы знали, где свеча может быть». Райгер чуть поерзал на стуле. У нас оставались записи, в каком районе ее могли спрятать. И ты специально отправился в десант, чтобы попасть туда? Когда ты попал на крепость, войны еще не было. Значит, несколько месяцев назад он внедрился в десант, делая вид, что новобранец, пока не представился шанс что-то сделать. Долго же крыс ждал. Мы предполагали, что война будет, потому что к этому все шло. Салах тогда совсем вышел из-под контроля. Он шумно выдохнул. «И мы думали, что император не потерпит такого и рано или поздно выдвинет войска. В том числе те, что он считает лучшими, особенно десант. Правда, так было на бумаге. На деле до элиты всем было далеко». «Помалкивай». Я покачал головой. «Сам видел, как мы воюем. Продержались и пробились». «Это же империя, капитан. Или учишься воевать, или умираешь». Райгер откинулся на спинку стула. Так было всю историю. Только героизм бойцов спасал страну, когда все было потеряно. «Чья это душа?» — спросил я. «Это тарген «Он самый», — подтвердил Крыс. «Я так и думал. Сам дух не говорил это, но намекал. Он говорил, что основал империю. Но первым императором считался Павел Громов. тарген себя так не называл. А вот страна все же была империей». «Я открыл книгу, но другую, иллюстрированную энциклопедию. Это не учебник, в ней есть картинки и текст несложный. На одной из страниц изображен сам Тарген, стоящий на берегу, вытянув руки так, будто что-то держал перед собой. А в море перед ним бушевал шторм. Волны подбрасывали десантные суда». А линкор, причем не древний парусник, а бронированный боевой корабль с орудийными башнями, висел прямо в воздухе, ламясь так, будто его кто-то скручивал. Тарген умел уничтожать вещи на расстоянии и перемещаться. Громов же умел только перемещаться. Зато у него был гигантский топор, а у меня нет. Вот он на картинке. Таким хорошо голову рубить. «Тарген убит давно», — сказал я. «Его эссенция и сила небожителя сохранились», — медленно проговорил Райгер. «И однажды он уже возвращался. После первой гражданской ему удалось. Тогда был заговор. Один из незаконорожденных детей тогдашнего императора хотел заполучить себе его силу, но Тарген взял под контроль его тело и развязал Вторую гражданскую войну». Я кивнул. «Не совсем», — мрачно ответил Крыс. Там было слишком много всего. Она не могла не начаться. Тарген в другом теле лишь ускорил события. Что потом? Потом он погиб. Был убит лично генералом Загорским, дедом того самого, о котором ты уже наслышан. Райгер криво улыбнулся. После этого его душа нашла новую свечу. Ее вычислила ваша охранка и спрятала. Догадался я. Спрятали в инфиналии. «Душу небожителя невозможно уничтожить, но и выбросить опасно, ведь она может попасть в руки врага. Да и души небожителей слишком редки, чтобы ими разбрасываться. Их очень мало, каждая на счету». Снаружи послышались крики. «Но это не бой и ничего такого, просто Ильин размещал патрули и посты на территории. Всё же это вражеская земля, а у пустынников налажена разведка и есть поддержка местного населения». «Атаковать могут даже здесь. Расслабившиеся пацаны еще достанут свои заначки со спиртом и бражкой, думая, что мы со старшиной не знаем о них. А вот самому Ильину нужно отдохнуть. Все эти дни он был на ногах. Беспокоиться о людях». «Так, какой был расчет?» — спросил я. «Ты привел меня, чтобы Таргин получил себе тело?» «Да», — медленно сказал крыс, подумав над ответом. Не буду отрицать, такой был приказ. Тебя выбрал Йонас Эрдель, глава ИСБ, и он делал все, чтобы привести тебя в Империю. Но его обвинили в измене в прошлом месяце и казнили. Значит, ваш заговор раскрыт? На меня они не вышли. Пострадали только высшие офицеры, нас не достали. Вот сейчас он откровенен. Да и на провокацию не похоже. Какая провокация, если они пытались поселить во мне чужую душу? Брава докончилась, план не удался, верхушка заговора уничтожена. Крыс пытался делать хорошую мину при плохой игре, но на деле он и его сообщники просто пытались хоть как-то продержаться. Они сделали то, что требовалось, но это не привело для них ни к чему хорошему. Можно его арестовать, те же контрразведчики еще не уехали. Вот только если об этом заговоре узнает император, то его лояльная охрана выбьет из них все и кто-то обязательно укажет на меня. И тогда от меня избавятся, на всякий случай, как от возможной угрозы. Устранят тайком, тихо или громко, прикажут отправиться в город во главе отряда, и тогда со мной погибнут десятки ребят, а официально скажут «погиб в бою». Ведь слишком много слухов, что это самозванец, а живой небожитель в глазах многих будет более легитимным. Так что любую угрозу правитель будет уничтожать. Несмотря на юный возраст, нрав у молодого императора был крутой. И у моих бойцов могут быть проблемы, ведь все подразделение будет под подозрением, несмотря на свою лояльность. Да и сначала надо изучить, что происходит. На кону многое, и не только моя жизнь». «Эрдель тогда сказал...» — продолжил крыс что один из Климовых, которые живут за морем, как раз готов для этой роли. И когда тебя вернули, то меня отправили в десант как новобранца. Что значит готов? Кровь. Кровь Таргина? Уточнил я. Кровь одного из изначальных небожителей. Все они были связаны между собой и Таргином кровными узами, а у их потомков эти узы остались. Что-то такое было в тонкой книжке про небожителя. Да и сам Таргин говорил про такое. Только он четко говорил «капля моей крови», а не чьей-то. Я открыл тонкую книжку и полистал первые страницы. Пахнут пылью, бумага шершавая. Ага, вот как раз то, что мне попалось в библиотеке и что меня зацепило. Это самое важное условие. Райгер подался вперед. У охранки была возможность изучать феномен всерьез долгие годы. У нас раньше был один такой дух. Что именно нужно для переноса? Кровное родство, и все. Если человек в детском возрасте, то он может получить душу небожителя, сохранив самого себя. А если он получит ее во взрослом возрасте, то небожитель получает тело, догадался я. Как должно было быть со мной, но работает не всегда, как оказалось. Исключения бывают, и с тобой вышло так. Но почему, мы не знаем. Это древнее знание, и нам известно не все. Таргин оставлял записи, но многое хранил в своей голове, или не хотел, чтобы кто-то нашел их и стал для него угрозой. Да, но уже давно понятно, что все пошло не так. Но ни крыс, ни кто-либо другой не мог дать мне ответ, что именно случилось. Даже сам Таргин вряд ли бы смог это объяснить. Заговор сложнее, чем кажется на первый взгляд. В нем должна быть еще какая-то сторона, о которой крыс не знал. Возможно, это знал его начальник, казненный за измену. Ведь со мной было что-то еще, голодное, что не дало Таргину получить тело. Эту голодную сущность я чувствовал всего мгновения, и кто это, я еще не знал, как и то, откуда он взялся. Но я не скажу об этом крысу. Это мой козырь, который поможет продержаться в этой игре. «Буду изучать все сам, но и рубить с плеча не надо. Или останешься крайним». «Значит, это заговор против императора. Тарген Великий должен был получить тело и вернуть себе власть». Я посмотрел на пистолет. «Говори, крыс. Я не хочу тянуть из тебя слова. Ты уже в этом крепко замешан». «У тебя тоже проблемы?» Райгер попытался усмехнуться. «Мы можем найти другое тело для Таргена?» «Не можете». И вот почему. Я снова взял тонкую книгу и обвел карандашом то место, что меня зацепило. В самом начале страницы было написано, что некоторые небожители могут захватить тело носителя, чтобы не потерять личность и жить вечно. А дальше шел следующий отрывок. «Но если у небожителя не выйдет, его личность исчезнет раньше», — прочитал я вслух. «Тот, чью душу когда-то связали с моей, когда меня самого делали небожителем, боролся со мной, чтобы взять контроль, и у него почти получилось». «Я читал эту книгу», — сказал крыс. «Плохо читал». «Я продолжил». «Я терял себя и делал многое, о чем до сих пор вспоминаю с сожалением, но в конце я смог выстоять, и личность прежнего небожителя исчезла». И теперь, когда умру я, у души небожителя будет моя личность. Я закрыл книгу и посмотрел на крыса. Значит, если вы что-то сделаете мне, то даже после моей смерти вам придется иметь дело со мной. Ваш полубог исчезнет, а у этой силы будет моя личность, верно? Верно, — неохотно подтвердил Райгер. Его козыри исчезали один за другим. Да и все же это обломок былого заговора. Осталось всего несколько исполнителей, которые непременно хотели довести дело до конца, надеюсь, что сам Тарген, хитрый интриган, сможет доделать за ними работу. Не вышло. Мне и самому надо понимать, что душа Таргена, привязанная ко мне, не упустит свой шанс. Сейчас она рядом, она помогала, но он наверняка выбирал мои слабые места, чтобы в нужный момент подмять под себя. Тарген временный союзник, но опасный. И если бы не голодная сущность, меня бы уже не существовало. Но она не смогла поглотить небожителя так же легко, как ту душу и свечи, только ослабить». «По какой причине вы решили бросить вызов императору?» Продолжил я допрос. «Это не настоящий император», — очень тихо сказал крыс. В коридоре раздались шаги, и он бросил взгляд на дверь. Раздался стук. «Господин капитан!» Услышал я чей-то голос. «Майор Беннетт велел передать, что через час штаб пришлет транспорт, десант возвращается на крепость». «Принято!» — отозвался я и дождался, когда посыльный уйдет. «Вот видишь, времени мало, так что говори. А мне еще сегодня надо составить список погибших для выплат и написать письмо жене Штыка, раз он не вернется домой». «Штык погиб?» — крыс посмотрел на меня, чуть приоткрыв рот. Его казнили пустынники. А ты думал, что разбежишь, что все выживут?» «Я не сбежал», — сквозь зубы проговорил он. «Там была группа разведки. Я знал их места, вот и позвал их. Больше была пользы, чем от меня одного. Просто я думал, что он выживет. Он шутил, еще снимки показывал». «Сожаление или притворяется? Не сказал бы, что они были друзьями. И все же пару дней провели рядом в боях. Крысам тащил раненого». «В бою это многого стоит». Люди после такого пережитого тянутся друг к другу сильнее. Возможно, что и крыса это задело где-то в глубине души. Да и взгляд у него изменился. Не такой, каким был тогда. Стал тяжелее. Это агент, подготовленный, умеющий стрелять, но вот на войне он оказался впервые, и она оставила на нем свой отпечаток. Наверняка еще вздрагивает от резких звуков. За стеной в соседней комнате кто-то пришел послышались шаги, затем кашель. На курорте были и другие офицеры, а стены тонкие, не хватало еще, чтобы нас подслушали. «Идем», — сказал я и крыс кивнул. Я нашел пустой номер, который выделили для Флетчера, но тот отправился в госпитале комната сейчас пустовала. Крыс вошел, огляделся и пощупал под столом, будто искал спрятанный микрофон. После этого отошел к окну, проверил, что там, и повернулся ко мне. «Это не настоящий император», — повторил он еще тише. «И откуда такие данные?» «Кому это знать, как не нам?» «Я сел на стул, а он на край стола. Его оружие я все еще держал рядом, хотя вместо пистолетов я предпочитаю что-нибудь потяжелее. Если это правда, то дело совсем плохо. Но даже если ИСБ в этом уверена...» «Император Михаил был бы слаб» начал объяснять Райгер. «Но дети у него были сильные. Три сына надежды империи. Дмитрий, твой тезка, Константин и Алексей». «Который стал императором сейчас?» «Нет». Он помотал головой. «Дмитрий погиб в аварии, Константин утонул, Алексей в это время был в дискреме. Он хотел сделать военную карьеру, обучался у них. У нас тогда было потепление отношений между империями. Учился в академии, кстати, той же самой, что и ты». «Я его там не видел. Под чужим именем, конечно. Но оттуда вернулся Неон». Райгер понизил голос. «Похож на него, знал все, что знал Алексей, но это не он. Двойник, узурпатор. Охранка знает это лучше всех. Это марионетка, которая погубит Империю». «И вы решились на заговор. А кому еще возглавить Империю, как не тому, кто когда-то ее создал?» Он произнес это уверенным голосом. Мы думали, что у него легко это получится. Эрдель особенно был в этом уверен. Я смотрел на него, пытаясь понять, почему он рассказывает мне про узурпатора. Я его не пытаю, не выбиваю данные, просто задаю вопросы. И в какой-то момент он стал отвечать очень подробно. Врет? Или какой-то расчет? «Что еще?» — спросил я. «Заговор не один», — сказал крыс. Уже многие поняли, что на троне самозванец. А кто не понял, того не устраивает, как император заигрывает с дискремом. Один из заговоров, скорее всего, удастся. Возможно, они заполучат себе власть и назначат нового императора. Или выберут среди себя. И кто они? Он молчал долго, раздумывая и глядя на меня, будто что-то прикидывал. Он пытается выплыть хоть как-то. Твой дальний родственник, Борис Климов, командующий флотом, и генерал Загорский из РВС Ограни. Генерал Салах, скорее всего, тоже знает обо всем. Его восстание может быть частью заговора, чтобы отвлечь армию, насколько мы можем судить. Но у него свой интерес в этом. Он хочет отделиться от империи. Впрочем, вот это и так все знают. Ты знаешь о заговоре, но не выдаешь его. Твоя работа такое предотвращать. «Таков план», — сказал Крыс. «Они возьмут власть, но не смогут ее удержать». И тут бы вышел Тарген в моем теле. А зачем ждать? Тарген легко бы справился с кем угодно, размазал бы их. Для всех он был бы правнуком изгнанника. Какое это дает право на трон? Никакого. Без номинальных прав никто не назовет его императором. Даже то, что он небожитель, мало поможет. Даже небожитель не сможет победить в одиночку целую армию. Тогда какой расчет? Да уж... Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Служба безопасности сама возглавила заговор, считая правителя чужой марионеткой. Не вся служба, конечно, только несколько личностей. Но раз он говорит, надо слушать, чтобы понять, что делать мне самому. Потому что я, в тот день, когда не умер, оказался с этим связан. «Расчет на то», — продолжил Крыс, — «что новые властители действовали бы все хуже и хуже». Недовольство ими копилось бы сильнее, потому что военный талант одного из генералов ты видел сам. И вот тут-то харизматичный человек с силами небожителей и поддержкой армии и гвардии смог бы проявить себя, а Таргену в харизме не откажешь. И кроме того, Климовы — дальние родственники Громовых. Шанс есть, но для этого нужно было копить силы. «Вот это план вы придумали!» — я покачал головой. «Это придумал сам Тарген во время прошлой жизни». — сказал Крыс. — План на случай поражения, чтобы можно было вернуться. Мы только проработали детали и нашли носителя для его души. Нельзя недооценивать Таргена. Он почти бог. — Давай без пафоса. Я поморщился. — По крайней мере, некоторые в это верят. Эрдель вот всегда верил, что Тарген вернется. — Давай к делу. — Ну вот, ты мне все выдал. Я держу вас в руках, и душа вашего бога у меня. Какие предложения? Райгер молчал. «Мы не знаем». «Наконец признал он». «Правда не знаем». «Так что ты хотел со мной делать? Для чего пришел?» «Говори честно». «Мы хотели найти способ забрать душу и помочь Таргену вернуться. Но раз что-то пошло не так, вряд ли бы у нас и это вышло. Да и любой известный нам способ требует твоего добровольного согласия. Но это не значит, что надо сидеть без дела, пока нас не раскроют». «Значит, вы не знаете, что делать». Заключил я. «Тарген придумал за вас план, но когда все пошло не так, вы сели в лужу. Плохо, что вы не учитываете опыт имперской армии. У нас всегда подчиненные готовы принять роль командира на случай его гибели, а у вас все рассыпалось». Он обреченно кивнул. «Ну и что с ним делать? Сдавать? Или уничтожить как с заговорщиков, а потом думать, как из этого выпутаться?» А крыс вдруг посмотрел на меня с таким видом, будто что-то придумал. Смотрел долго. «Ты же можешь все сделать сам», — наконец сказал он. «Сила небожителя может помочь. Это... это будет значить очень много, когда ты ее освоишь». Я приносил присягу. «Присягу империи», — произнес крыс. «А империи еще никогда не было так плохо». «А тебе что, не нужно, чтобы этот ваш бог стал править?» Я усмехнулся. «Кому-то было нужно, но не мне». «Мне важно вытащить империю из очередного кризиса», — отчеканил он. «Потому что этот император или кто будет вместо него нас погубит или сделает колонии дискрема, и защитить страну от этого наш долг». «Ого, как ты заговорил!» Мажешь убить», — сказал крыс. «Или сдать, но это не изменит того, что в империи проблемы». «Сложно судить о политике и о настроениях в верхах, когда сам всего лишь офицер» который бесконечно далек от всего этого. И все же эти слухи про узурпатора ходили давно. На войне их обсуждали охотно, видя, что происходит во время боев. Слухи слишком сильны, слишком явны, и слишком многие были недовольны. Даже лояльная армия с трудом это терпела. И если то, что он мне сказал, подтвердится, то империю может ждать новая гражданская война. Еще одна. А что такое гражданская война, мы видели сами все эти три дня. Вряд ли что-то может быть хуже. Когда вторгается дискрем, это одно. Тогда вся армия сражается против интервентов. Но дискрем умело пользуется нашими слабостями, и даже этот заговор может быть частью этого. «Слушай, Крыс, сказал я, когда обдумал это. Вот ты говоришь, что Алексей Громов ставленник дискрема». Почему тогда на стороне пустынников сражаются именно они? У них оружие, наемники, экипировка. Они просто хотят положить нашу армию в боях и потом захватить империю? Сейчас объясню. Крыс потер переносицу. Дискрем — это не единая империя. Там нет династии императоров. Ну? Нового императора выбирают среди представителей одного из пяти высших домов. Сейчас император из дома Хардален но он стар, и следующим выберут кого-то другого. У них сложная политика и много интриг». «Наслышан». Я усмехнулся. Я взял его пистолет, вытащил магазин и разрядил. Патрон отлетел в сторону и упал на кровать. Я его подобрал и снарядил в магазин назад. «И дочь Хардалина сейчас здесь, на крепости с нашим императором», продолжал Крыс. «Они хотят пожениться». И тогда дом Хардалин заполучит себе империю Юнитум в личные владения. Другие дома тогда не смогут им противостоять, вот и пытаются сейчас вмешаться. Но если не выйдет, будет одна империя Хардалинов, а мы будем бесправной колонией». «И откуда такая уверенность?» — спросил я. «Увидишь сам, капитан. Тебя вызовут в штаб крепости, ведь ты отличился. И император захочет с тобой поговорить. Он пытается наладить контакты с армией, не только высшими офицерами» поэтому стал встречаться с теми, кто проявил себя. «Откуда знаешь, что вызовут меня?» «Я для этого и приехал, чтобы якобы тебя проверить и провести беседу». Он развел руками. «И ты сам увидишь, насколько все прогнило наверху. Офицеры дискрема уже там, изучают наши летающие крепости и радары, уже придумывают, как это уничтожить». «Нет». Я помотал головой. «Меня пустили на крепость только после кучи проверок». «Иностранцев не пускают в крепость. Ведь если они поймут, как крепость обманывает их радары, она станет бесполезна». «А сейчас они на ней живут», — крыс нахмурил брови. «Если ничего не сделать, мы проиграем. А если не поверишь, передай охране этот заговор, и нас всех уничтожат». Снаружи послышался гул. К корпусу подъезжали машины. Похоже, прибыл транспорт, который увезет нас на аэродром. «Пора идти». Я застегнул мундир и кивнул крысу. Он пошел следом. «Это все слишком тревожно, чтобы отмахнуться. Особенно про крепость. Заговорщики и правда вцепились в меня, как в последний шанс что-то исправить или просто хотят спастись сами. Мне нужны доказательства», — сказал я на лестнице, очень тихо, отведя его в сторонку, чтобы никто не увидел. «Хочу разобраться». Я не этот ваш полубог, которому вы так верите и который сразу бы вас возвысил. Мне нужно изучить, что из твоих россказней правда, а что нет. Вы слишком хитры. Это все правда, капитан, но доказательства будут надежные. И еще, если, как ты говоришь, Тарген участвовал в гражданской, то он сам звал войска интервентов из дискрема, напомнил я. Они же помогали мятежникам, а вы готовили его править. «А потому что он знал суть», — ответил он. «Потому что пока существует дискрем, у нас не будет покоя. Двум империям тесно в этом мире, и Тарген это знал. Вот он и хотел втянуть их в конфликт и разобраться». «Что значит разобраться?» «Захватить. Таргин все же был завоевателем». «Мы вышли на улицу. Я уже видел грузовики, что приехали к нам. Рядом с ним стоял взвод шарфов почетного гвардейского караула. Их офицер, очень высокий мужчина, выдвинулся ко мне». «Капитан Климов!» — громко произнес он. «Десанту приказано вернуться на крепость, а вам предстать перед императором лично. Это большая честь, капитан!» Гвардейц выпрямился и стал выглядеть еще выше. «Он впечатлен вашей отвагой и отвагой ваших людей!» «Как я и говорил!» — тихо сказал крыс за моей спиной. «Теперь увидишь все сам, а дальше примешь решение!»